Питеру было только пять лет, когда умерла его мать. Но он хорошо помнил ее. Помнил доброй, любящей, полной ласки. Но пять лет не так много, и большинство воспоминаний было не очень четким. Хорошо он помнил лишь одно, как мать сделала ему внушение. Он помнил об этом много лет спустя. Внушение касалось салфетки. Каждый год при дворе устраивали пир, чтобы отметить начало весеннего сева. Когда Питеру исполнилось 5, его впервые позвали на этот пир. Обычай требовал, чтобы Роланд сидел во главе стола, наследник по правую его руку, а королева напротив. Из-за этого она не могла подойти к Питеру, и ей оставалось только следить за тем, как он себя ведет. Ей хотелось, чтобы ее сын выглядел прилично, и она знала, что во время пира это зависит только от него, так как его отец не имел никакого понятия о приличиях. Может быть, вы спросите, почему Саша так беспокоилась о манерах Питера? Разве у него не было гувернантки? Было целых две. Разве не существовало слуг, специально представленных к юному принцу? Их был легион. Но она хотела держать всех этих людей подальше и воспитывать сына сама. Она очень любила его и не желала ни в чем стеснять. Но понимала, какая ответственность за него лежит на ней. Когда-нибудь этот мальчик станет королем, и Саша хотела, чтобы он был хорошим королем. Большие пиры в дворцовом зале не отличались изяществом манер, и большинство воспитателей даже не думали учить мальчика, как вести себя за столом. Он же будет королем, сказали бы они, если бы им вдруг предложили заняться этим. Кто скажет хоть слово, если он опрокинет соусник или вытрет руки о платье? Разве в прежние времена король Алан не блевал в свою тарелку и не приказывал своему шуту подойти и отведать этого горячего супа? Разве король Джон не откусывал головы живым форелям и не засовывал потом их еще трепещущие тела в вырез платья фрейлином? Разве до сих пор каждый пир не заканчивается тем, что гости бросают друг в друга остатками пищи? Так оно и было. Но Сашу это не успокаивало. Она считала, что... Кто скажет хоть слово, самая вредная идея, какую может усвоить мальчик, собирающийся стать королем. Поэтому она терпеливо учила сына манерам и внимательно следила за его поведением на Перу. И после, когда он уже ложился спать, пришла к нему. Она была хорошей матерью и сначала похвалила его поведение. И действительно, оно было почти образцовым. Но она знала, что никто, кроме нее, не поправит его, пока он еще боготворит ее» поэтому сказала, «Ты делал одну вещь неправильно, Пит, и я не хочу, чтобы ты вел себя так». Питер лежал в постели и внимательно смотрел на нее своими синими глазами. «Ты о чем, мама?» «Ты не пользовался салфеткой», сказала Саша. «Она лежала сложенной возле твоей тарелки, и мне это не понравилось. Ты ел цыпленка руками, и это правильно, потому что так делают все мужчины. Но потом ты вытер руки...» а рубашку, и это было уже неправильно. «Но папа, и Флэг, и все лорды, оставь в покое Флега и всех лордов!» — крикнула она так, что Питер даже подпрыгнул в кровати. Он испугался, увидев сердитые розы, мгновенно расцветшие на ее щеках. «Твой отец делает все правильно, потому что он король, и ты, когда будешь королем, тоже будешь во всем прав, но Флэк не король». «Как бы он не хотел им быть! И ты еще не король, а только маленький мальчик, который не следит за собой!» Она заметила его испуг и улыбнулась, потом погладила сына по голове. «Успокойся, Питер», — сказала она. «Это мелочь, но и мелочи важны, если ты собираешься стать королем. А сейчас принеси свою грифельную доску». «Но уже пора спать. Подожди немного. Сначала принеси доску». Питер сбегал за доской. Саша взяла мел и тщательно вывела три буквы. Можешь прочитать это? Питер кивнул. Он уже знал много букв, но мог прочитать всего несколько слов. И это было как раз одно из них. Бог? Да, правильно. А теперь напиши его наоборот. Наоборот? Вот именно. Питер своим детским почерком выписал три буквы под четкой надписью матери и очень удивился, увидев еще одно знакомое слово. «Пёс! Мама, тут написано «Пёс!»» Игра слов «Гот» и «Док» — английский. Да. Ее голос был грустен, и это сразу погасило возбуждение Питера. Мать указала на два написанных рядом слова. «В человеке две природы. Никогда не забывай об этом!» потому что ты будешь королем, а король вырастает большим, как дракон после девятой линьки». «Но отец вовсе не такой большой», — заметил Питер. Роланд действительно был невысоким, да еще и кривоногим. К тому же перед собой он нес солидный живот, налитый пивом и медом. Саша улыбнулась. «Король растет невидимо, Питер, как только ему на голову возложат корону на площади иглы». «Да!» — глаза Питера стали большими и круглыми. Он не очень-то понимал, как это связано с салфеткой, но не жалел, что они уклонились от довольно неприятной темы к такой интересной. К тому же он уже решил для себя, что теперь всегда будет пользоваться салфеткой, раз это так важно для мамы. «Да, короли вырастают ужасно большими, поэтому они должны особенно заботиться о том, чтобы не задеть тех, кто меньше их, просто прогуливаясь или усевшись не в том месте». Плохие короли часто так поступают, и я думаю, даже с хорошими иногда это случается. Мама, я не по... Тогда послушай еще. Божьи люди говорят, что наша природа частью от Бога, а частью от старика с копытами. Знаешь, кто такой старик с копытами? Это дьявол. Да, но большинство плохих людей скорее похожи на псов, чем на дьяволов. «Псы добрые, но глупые, как люди, когда они напьются. Если псы возбуждены или напуганы, они кусаются. Так и люди. Если они возбуждены или напуганы, то дерутся. Псы — ручные животные. Они слушаются хозяев. Но если человек только слушается, это плохой человек. Псы могут быть отважными, но могут выйти от страха в темноте и убегать, поджав хвост. Пес также лижет руку плохого хозяина, как и хорошего» потому что не знает разницу между хорошим и плохим. Пса тошнит, когда он ест отбросы, но он все равно продолжает их есть». Она на минуту замолчала, быть может, вспоминая пир, как мужчины и женщины, заливаясь пьяным смехом, кидали друг в друга объедками, иногда отворачиваясь, чтобы стошнить на пол. Роланд делал то же самое, но она знала, что его ей не изменить. Даже если он пообещает вести себя иначе, то все равно не станет другим человеком». «Ты понимаешь меня, Питер?» Мальчик кивнул. «Тогда скажи, пользуются ли псы салфетками?» Питер потупился и покачал головой. Разговор оказался не таким приятным, как он подумал сначала. Время было позднее, он устал, и, должно быть, от этого глазам его подступили слезы. Он изо всех сил старался не дать им прорваться, и ему удалось. Мать заметила это и порадовалась за него. «Не плачь за салфетки, любовь моя», — сказала Саша и встала с трудом, поднимая свой располневший живот. До рождения Томаса оставалось совсем немного. «Твое поведение почти безупречно. Любая мать королевства гордилась бы своим сыном, будь он в половину так же хорош, как и ты. И я горжусь тобой». И говорю тебе все это только потому, что когда-нибудь ты станешь королем, и человеческие жизни будут зависеть от каждого твоего шага и даже от снов, которые тебе приснятся. Они могут и не зависеть от того, пользуешься ли ты за столом салфеткой, но могут и зависеть. Иногда они зависят и от меньшего. Поэтому я и прошу, что бы ты ни делал, помни о доброй части своей природы. Это Божья часть. Обещаешь мне помнить о ней? «Обещаю, мама». «Вот и хорошо». Она поцеловала его. «К счастью, я молода, и ты молод. Нам еще о многом предстоит поговорить, когда ты подрастешь». Они так больше ни о чем и не поговорили. Но Питер не забыл урок. С тех пор он всегда и везде пользовался за едой салфеткой.